Глава шестая «Ублюдок, чтоб ты сдох!» Шепчу эту фразу раз за разом и понимаю, только моя гремучая ярость и помогает справляться. «Ненавижу! Ненавижу тебя! Черт, ты пожалеешь, что не убил меня сразу! Клянусь, я выберусь отсюда, и ты мне за все заплатишь! Умоешься кровью!» Я прошла все стадии принятия, сначала до последнего отрицала правду, отказывалась признать очевидное «идиотка». Я надеялась на спасение, на то, что это злая шутка, дурацкий розыгрыш, глупая проверка и вывод на эмоции. Я старательно выдумывала оправдания, строила различные теории, пытаясь объяснить происшедшее совсем иначе. Обманывалась снова и снова, понимая, что если осознаю реальность, просто сойду с ума. Потом родился гнев, заставил бить кулаками о каменные стены, царапать ледяную поверхность, ломая ногти и обдирая пальцы до крови. Я совсем не чувствовала боли, огонь ярости затмевал собою абсолютно все. Я орала, сыпала ругательствами и проклятиями, истошно вопила, срывая голос до хрипоты. Дальше пришел черед торга. Я пробовала добиться других условий, предлагала варианты за вариантом, но всякий раз наталкивалась на гробовую тишину. Мой палач принял решение и отменять его уже не собирался. Он поставил на мне крест, пожелал казнить и миловать отказывался. Слезы, рыдания, причитания. Ничего не трогало этого мужчину. Черт, дьявол. И этим все сказано. С ним невозможно договориться. Я любила его, но ему было наплевать на мою любовь. Он не чувствовал ничего. Вырвал эмоции из своего черного сердца, выбросил и растоптал. Оставил меня погибать в одиночестве, мерзнуть и метаться во тьме. Значит, и мне следовало сделать все то же самое. Выжечь проклятую любовь, вытравить из себя до последней капли. Но как? Я окунулась в глубокую бездну депрессии, отчаяние затопило до краев, мешаю порядочить мысли и подумать о том, как вырваться на волю, как выиграть из когтистых лап судьбы шанс получить свободу. Мне стоило стать сильнее, собраться, но произошедшее выбило почву из-под ног. Пусть отношения между мной и Чертковым были совсем непростые, на многое рассчитывать не приходилось. Я все равно ощутила случившееся как самое жестокое и вероломное на свете предательство. Ублюдок, как ты мог? Макс опоил меня, обманом затащил в жуткую ловушку. Порой казалось, даже смавренным он поступил добрее и гуманнее, когда запихнул урода в железный ящик, бросил поверх него труп, захлопнул крышку и сбросил в море. Я очнулась в темноте и сырости, провела ладонями по поверхности, на которой лежала и поняла, что оказалось на холодной земле. Тело закоченело, подрагивало, мышцы свело судорогой, и я закричала, стала звать на помощь, погрузилась в дичайшую панику. Все это напоминало другой кошмар. Мое лечение от наркотиков, когда отец закрыл меня в подвале, бросил дно. Самые страшные дни жизни снова повторялись. Какой это круг ада? Когда я немного пришла в себя, заметила скупой свет где-то наверху, продолжила кричать громче, едва ли понимала, где оказалась. Никакого ответа не последовало. Вниз на веревку спустили корзину. Я даже не могла быть уверена, что это делает сам Чертков. Возможно, кто-то из его слуг? Неужели у него самого ничего бы внутри не дрогнуло от моих криков? Неужели он настолько каменный? Он же любил меня. Любил. И хотел. Всегда хотел. С первой встречи, с первого взгляда до скрежета зубов. Похоть пожирала моего мучителя изнутри, не оставляла ему никаких шансов. Я осмотрела содержимое корзины, два кувшина с водой, буханка хлеба, какая-то странная похлебка, от запаха которой меня замутило. Что это такое? Где я? Никакого объяснения не было. Корзина стала снова подниматься вверх, и я едва успела опорожнить ее. Действовала на автомате. Пить хотелось до безумия, поэтому я чуть ли не залпом осушила кувшин. Через время и похлебку съела. Мерзкое варево больше не казалось омерзительным. Мои глаза привыкли к этой жуткой и давящей темноте. Я исследовала место, где оказалась на ощупь, обошла и потрогала все. Это походило на комнату глубоко под землей. Небольшая территория, негде развернуться. Никакого намека на мебель. Лишь полузгнившие тряпки и ведро, чтобы справить нужду. Нормального унитаза тут не оказалось, в тоже не было. Каменный мешок, вот что это такое, тюрьма, отсюда не сбежать и не выбраться. Наверх никак не пробраться. Я нащупала громадную дверь, но было ясно, что открыть ее получится лишь снаружи. Биться от дерева бесполезно. Так и потянулись мои дни в заточении. Я вела отсчёт по кувшинам с водой, впадала в ярость и била их, яростного пила, истерила. Но все это оставалось без какого-либо ответа, глухая тишина. Потом мне стали давать воду в пластиковых бутылках, даже похлебку выдавали в пластике. Видно, боялись, что я порежу вены осколками, погибну слишком быстро. Чёрта с два! Слышишь, чёрт? Не дождёшься! Я начала терять рассудок, пыталась вести календарь, царапала камни своей металлической заколкой, отмечала день за днем чёрточками. Скупой свет сверху помогал. Я не знала, кто подает мне воду и иду в корзине, забирает ведро с отходами раз в сутки. Чертков, верный слуга. Я перепробовала все, но так и не сумела вывести подонка на разговор. А может, там были разные люди, или вообще женщина, или некто с вырезанным языком, ведь за все время человек не произнес и пары слов в ответ. Вскоре я поняла, это не имеет значения, больше ничего не имеет значения, и я должна сбежать. Я не могу позволить себя растоптать. Черт. Шепчу я снова и снова, и я тебя отомщу, я заставлю тебя за все заплатить. Я тебя уничтожу, гребаный ублюдок. Он хотел убить меня, да, но в итоге убил только мою любовь. Глупое и безумное чувство, которое лишь мешало и путало мысли, теперь стало гораздо проще вернуться обратно к образу холодной суки. Идеально! Мне стоило за такое благодарить. Я в очередной раз царапала камень заколкой и ковырнула на стыке. Металл легко погрузился между двумя кирпичами вкладки, мягко, прямо как по маслу. «Что это за материал? Известь?» Я не особо задумывалась. От скуки продолжила ковырять поверхность дальше, обошла таким образом весь камень, отковыряла заколкой все, что могла. Кирпич зашатался, и я решила вытянуть его. Бесцельно дернула на себя, отбросила в сторону. Позади оказалась земля. «Складка не особо качественная, один слой кирпичей, или так и должно быть?» «Стоп, а что если...» Я посмотрела на заколку в своих руках, довольно увесистая, крепкая, такой можно долго орудовать. «А еще у меня под ногами полно битых кувшинов, черепками от них получится загребать землю. Проклятие, а не попробовать ли мне выбраться таким путем на поверхность?» «Выбора не было, как и других вариантов. Я приступила к осуществлению безумного плана, решила вырыть подземный ход. В любой иной ситуации я бы сочла такой ход абсолютным идиотизмом. Я не представляла, где именно нахожусь, куда копаю. Не наткнусь ли случайно на газовую трубу и не последует ли взрыв? Не взлечу ли я на воздух?» Я рвалась на волю, любой ценой. Теперь дни проходили гораздо быстрее, буквально летели. Я отмечала каждую посылку из корзины чертой на противоположной стене, не смотрела туда и не пыталась подсчитать точное количество. Одержимо трудилась, ковыряла известь, вытягивала камень за камнем. Оказалось, что кладка неровная. Кое-где ожидали сюрпризы в виде нового уровня кирпичей. Потом наступил черед грести землю. Несколько раз я по глупости чуть сама себя не закопала, работала практически до полной отключки. Падала без сил, проваливалась в сон, просыпалась и снова продолжала трудиться над ходом для побега. Мне начинало казаться, что я никогда отсюда не выберусь. все кончено, я запуталась. Рою не туда. Однажды я решила подсчитать черточки на стенах, понять, как долго нахожусь в заточении. «Нет, нет!» – забормотала в ужасе. «Не может быть!» Три месяца, три бесконечно долгих месяца. У меня даже слез не было, никаких эмоций. Тупой шок, ледяной и пробирающий до костей. А есть ли смысл? Зачем дальше вгрызаться в пустоту? Ноль результата. Копаюсь в этой грязище, как землеройка, но ради чего? Нет, я не сдамся. Никогда. Чертков решил меня сломать, довести до сумасшествия. Он намеренно воссоздал мой самый страшный кошмар. Знал же все про лечение от наркотиков, помнил ту исповедь. Вот и постарался: он увидел мою слабость и нанес удар по самому больному месту. Будет тебе новый урок, дура. Никому нельзя открывать душу. Я не сдамся, я не позволю сгноить себя в этом промозглом каменном капкане, и я не дам разрушить свою личность. Трудности закаляют, делают сильнее. Вперед, работай, грызи землю зубами, если понадобится. Я продолжаю на голом энтузиазме после пробуждения злоба. Из принципа «не хочу сдаваться», отказываюсь и достигаю победной точки. Вот этот день, я копаюсь в земле особенно долго, впадаю в странное состояние. Апатия мешается с отчаянным возбуждением. Я рою и рою, и вдруг чувствую что-то странное». Земля обрушивается на меня, сыплется особенно сильно. Я отчаянно размахиваю руками, наталкиваюсь на ледяной воздух. «Господи, боже мой! Воздух!» — шепчу. И одержимо выбираюсь наружу, отчаянно двигаю руками и ногами, разгребаю завал и, наконец, вырываюсь на волю. И «Я свободна! Свободна!» Растягиваюсь на траве, ночной воздух холодит кожу, смотрю на ночные звезды и чувствую, как от обилия кислорода кружится голова. Все расплывается перед глазами, никак не могу сфокусировать взгляд. Я не знаю, как долго лежу так, но потом меня обжигает вполне логичная мысль, что делать дальше. Нельзя валяться здесь до бесконечности. Надо двигаться, причем очень осторожно. Я до сих пор понятия не имею о своем местоположении. Есть ли тут охрана? А вдруг меня поймают? Я еще в таком ужасном виде, волосы сбиты в один огромный колтун, пальцы изцарапаны, ногти ободраны под корень. Вся в земле, грязная до жути. Как я вообще планирую отсюда удирать? Как-нибудь справлюсь. Главное, я сумела. Я выбралась, и я уже на воле. Остальное приложится». Воодушевленная и опьяненная свободой, я приподнимаюсь, встаю на колени и осматриваюсь по сторонам. Забора не вижу, только множество деревьев, и чуть поотдаль замок. Это что, и правда замок? Я прямо там и была заключена все эти бесконечные долгие месяцы. Невольно морщусь, ясно. Пора двигаться дальше. Разберусь по ситуации. Я пробую подняться, но не успеваю, чьи-то пальцы жестко хватают меня за волосы, намертво вплетаются в спутанные и слипшиеся от грязи пряди. Далеко собралась? спрашивает Чертков.